С того самого обсуждения в кофейне пошел обратный отсчет. Ровно месяц. Каждое утро по мере приближения даты переезда все больше напоминало шаг гильотини, который отсечет из моей жизни самое дорогое. Лето уже вовсю вступило в свои права, и каждый день в 6 утра я шла на остановку мимо залитого солнцем парка, восхищенно озираясь по сторонам. В наушниках играла ритмичная этническая музыка, напоминающая древний бой бубнов и трель флейты, контрастируя с элегантным классическим образом. А в бумажном стаканчике плескался крепкий чёрный кофе. Утро было особенно добрым, если ко мне успевал заехать на часок Лео. У нас будто открывалось второе дыхание, и просыпаться в четыре утра ради встречи было совершенно не в тягость. Но каждый раз он снова непременно встречал меня на нашем месте, в отдалении от остановки. А я смотрела ему в глаза и пыталась понять. Осознает ли он, что через несколько недель нас ждет начало конца? Часы неминуемо тикали. Моя маленькая уютная квартира опустела, и в центре комнаты громоздились собранные коробки. Через неделю состоится переезд. Я озвучила дату Лео, но в ответ, к удивлению, не получила никакого предложения о помощи. В груди зашевелились нехорошие предчувствия. Сама я не просила мне помочь из принципа. Хотелось увидеть, готов ли он это предложить по собственной инициативе. На душе сгущались тучи. В попытке отвлечься, я включила на ноутбуке очередной сериал на английском и залезла под одеяло. Мы с Лео, как всегда, болтали в переписке о житейских мелочах, и мне вновь очень захотелось почувствовать рядом его тепло. Я поделилась всем-всем, что лежало у меня на сердце. Поистине слова чуткого возлюбленного исцеляют, подобно прикосновению к душе. Я прикрыла глаза, поджала ноги и склонила голову на подушку, представляя, что это его плечо. «Спасибо за поддержку. Я люблю тебя». После недолгих сомнений отправила я ему и зажмурила глаза, боясь получить ответ. А если быть точнее, не получить его. Прочитано. Минута. Пять. Десять. Двадцать. Тик-так. Тик-так. Постель перестала быть тёплой. Может быть, это оцепенение, сковавшее тело? Я вздрогнула и передёрнула плечами. Как он мог так легко и красноречиво промолчать? Я представила, как завтра утром мне вновь придется встретиться с Лео на остановке и посмотреть ему в глаза, будто ничего не произошло. От этой мысли меня затошнило, а мир перед глазами завертелся в странном калейдоскопе. «Нет, я не могу этого вынести. Точно не завтра». Несмотря на поздний час, я молниеносно вскочила, бросила в спортивную сумку ноутбук, шампунь, гель для душа, строгое черное платье на завтра, и пули вылетела из дома. На руках уже были ключи от новой квартиры, которую мне дала компания, и теперь предстояло лишь потратить полтора часа, чтобы добраться до нее. Не находя себе места, я смотрела в окно автобуса, на тянущиеся мимо бесконечные поля, и нервно кусала губы. Молчание тоже ответ. Он хотя бы не стал мне врать и разбрасываться зря громкими словами. Кивнула я сама себе, прекрасно понимая, что охотнее бы послушала сладкую ложь, чем эту тошнотворную правду. Я поехала на новую квартиру. Хочу полежать в ванной и завтра поспать подольше. Не жди меня завтра на остановке, котенок. Как ни в чем не бывало, написала я Лео, понимая, что просто не смогла бы посмотреть ему в глаза. Знаешь, иногда я сожалею, что мы не встретились раньше. Но, наверное, так нужно было по судьбе. Я отключила телефон и прислонилась головой к окну автобуса, глубоко дыша и пытаясь справиться с комом в горле. Сумерки неминуемо сгущались, укрывали землю. Вскоре я уже стояла в прихожей своей новой просторной квартиры. Она была больше и красивее, чем все мое прошлое жилье за много лет. И, безусловно, моей радости такому подарку от корпорации не было бы предела, если бы не неминуемая разлука. «Да, я тоже так думаю, что к лучшему, хоть это и немного фаталистично», наконец прочитала я его ответ. Я прикрыла глаза и обессиленно опустилась на стул в прихожей. Второй нож в сердце за вечер. Снова и снова Лео выбирает не меня. Так чем же я хуже, чем его жена?» Обнадеживающе улыбнувшись мне, вновь отворачивается к своей образцовой картинке, которую почитает за жизнь. Выстроенный фасад благополучия, брак, семья, дом. Не так уж и красивая жизнь внутри этого фасада, раз он снова и снова сбегает ко мне, но отказаться от него он не в силах. С другой стороны, мало какой мужчина откажется от удовольствия со всех сторон и без обязательств. В такие моменты острых сомнений я цеплялась в памяти, как за спасительную соломинку, за одну простую фразу, как бы не взначай брошенную моим другом. Ты злишься, что он каждый раз уходит от тебя к жене. Но посмотри на ситуацию с другой стороны. Он лишь каждый раз бегает от жены к тебе. Умей расставлять акценты. Соблазн, ломающий моральные принципы, не будет резко вторгаться в твою жизнь. Он мягко постучится в твою дверь, с порога одарит очаровывающей улыбкой, и даст всё то, о чём ты мечтаешь. Ты и не заметишь, как пойдёшь вслед за ним, окажешься в его руках и, обернувшись, увидишь, как рушатся твои прежние принципы и построишь новые. Как твои дела? Добралась до дома на трёх маршрутках? Как тебе квартира? Пришла от него куча сообщений, лишь бы уйти от неприятной темы. Я устало поднялась и сделала фото квартиры, просторной гостиной и кухни. Хочется ему обсудить марку моего холодильника вместо того, чтобы что-то сказать о чувствах. «Что ж, пусть мы наладим диалог хотя бы так». Расправив огромный диван и расстелив постель, юркнула под одеяло, утонув в его тепле, и продолжила смотреть сериал. Я чутко следила за чувствами героев, и стоило одному из них заплакать, как у меня тут же навернулись слезы. Я остановила сериал и свернулась в постели клубком, зажмурившись. Из груди вырывались громкие рыдания, плечи тряслись. Чтоб реальность снова не расползлась по швам, я сочиняла для нас с ним сказки каждый раз, но это перестало работать, когда он просто и прямо отвернулся от слов поднесенных ему из самого сердца. когда остатки сил покинули меня со слезами, я впала в глубокий сон и, проснувшись с дикой головной болью принялась собираться на работу. неделя неминуемо подошла к концу, и завтра мне предстояло наконец перевести остатки вещей. я гипнотизировала экран телефона в ожидании, что лео предложит мне помощь в переезде, но день за днем Час за часом моя надежда таяла. И где-то в глубине души таяло уважение к Лео, но, к сожалению, не привязанность. Каково это, предано любить и ждать того, кто откровенно оставил тебя в беде? Наконец, смирившись, я одним движением заказала машину и услуги грузчиков. Когда они приехали, неразговорчивые и грубые, я сгорбила спину и принялась таскать с ними тяжелые коробки наравне, чувствуя, как болит тело, и украдкой вытирая слезы досады. Мы неслись по городу, я слышала их ругательства, наблюдала, как наш грузовик лихо обгоняет машины и пыталась обрести самообладание. «Как жаль, что тебя сейчас нет рядом. Меня пугают эти грузчики, и тяжеловато таскать коробки», отправила я сообщение о Лео. «Представляю», — пришел ответ. Когда мы закончили переезд, я обессиленно опустилась на холодный пол среди расставленных коробок и вновь заплакала, чувствуя, как что-то отчаянно царапает горло. Видеть неприглядную правду было больно, словно касаться оголенного нерва. Он оставил меня один на один разбираться с трудностями, изящно отряхнув руки и ускакав по делам. Может быть, моя коллега была права, и происходящее между нами не что иное, как простое блядство? Надо взять себя в руки. Надо быть сильной. Я встала и отряхнулась. Теперь пора ехать обратно, на свою первую квартиру. Там было гораздо ближе до центра города, где у нас завтра должно было состояться очередное рабочее мероприятие. Но, сойдя на станции метро, я застыла и хлопнула себя по лбу. «Черт! Я же в старой рабочей одежде для переезда! Мне срочно нужен приличный прикид на завтра!» Я быстро побежала в торговый центр и нырнула между длинных рядов с одеждой в одном из магазинов. Шоппинг, сродни медитации, успокоил меня и помог ненадолго забыть о сегодняшнем инциденте. Я довольно повертелась перед зеркалом в бежевом платье, накинула сверху легкий коричневый пиджак и прошла на кассу. Оказавшись в опустевшей, но по-прежнему уютной маленькой студии, я опустилась на диван, и глубокое чувство досады на время заглушенное шоппингом вновь заговорило в полный голос. Этот диван, этот стол, все в квартире, уже успевшей стать милое сердцу, хранило тепло воспоминаний о проведенных здесь часах наслаждения и душевных разговорах. «Разве так поступают с любимой девушкой?» Не выдержав, написала я Лео. «Как так?» — как ни в чем не бывало, — ответил он. «Почему ты оставил меня сегодня одну разбираться с переездом?» «Ты говорила, что будешь переезжать сама. Я и подумал, что моя помощь не понадобится». Я глубоко вздохнула, пытаясь побороть вспыхнувшее раздражение и досаду. «За что? Почему он так резко начал давать попятную, хотя раньше стремился окружить меня заботой во всем?» как и думала, хотела дать Лео возможность проявить инициативу, и он благополучно ее проигнорировал. Вот представь, что женщина, которая тебе очень дорога, вынуждена одна разбираться с какими-то странными мужиками и вдобавок таскать коробки, когда ей нельзя поднимать тяжести, пока ее мужчина где-то стоит в стороне и пишет лишь «Представляю». Приятно? Поздно. Гнев уже огнем пылал в глазах и в крови, обжигал лицо. И я строчила и строчила полные обиды и злобы строки ему. Затем откинула телефон и спрятала в ладони лицо, невольно в красках, вспоминая, как лишь пару месяцев назад мы с ним с улыбками и смехом грузили вещи в нашем первом переезде. Выходит, не попроси я, этого не было бы тоже. От этого безразличия на душе стало противно, как в промозглый осенний день. Я поёжилась и свернулась на диване, обняв себя руками. «Прости, мне очень совестно, что я тебе не помог». Вот и всё. Просто слова. Как же легко загладить вину, когда не чувствуешь себя виноватым. Столько просьб у любимой всегда. У разлюбленной просьб не бывает. Анна Ахматова, 1912 год. «Завтра в 7.40 встречаемся в вестибюле метро и едем на мероприятие. Спокойной ночи», — ответила я и отвернулась к стене. Утром я, как ни в чем не бывало, спустилась по эскалатору и увидела в пустынном зале высокую фигуру Лео, расхаживающего туда-сюда. Весь вечер и все утро я пылала злостью на него, но, едва увидев, почувствовала, как лицо озаряет радостная улыбка. Что же это такое? Его взгляд тут же приковался ко мне. Хорошее платье. Я простодушно улыбнулась, словно влюбленная девочка-подросток. Он столько раз уже плюнул мне в душу за последний месяц. Зная свою решительную натуру, я давно могла бы поставить точку, пресечь такое отношение к себе и присутствие этого человека в моей жизни. Но, видя его улыбку и тут же вспоминая все наши счастливые моменты, каждый раз сдавалась и таяла, прощая ему все. Почему меня так тянуло к нему уже столько времени? Почему я так быстро закрываю глаза на то в его поведении, что обычно не прощают другим? В деталях Лео относился ко мне очень хорошо. Оберегал, дарил нежность, помогал морально и финансово. Но в глобальном плане продолжал держать меня в отношениях, осознавая, что они бесперспективны. и зная мою глубокую преданность и любовь. Я могла уйти в любой момент, но не хотела, а он это знал и не хотел меня отпускать, все яростнее показывая свои права на меня и ревность. Творя добро на уровне повседневных поступков, он совершал зло в крупном масштабе по отношению ко мне и своему браку, а я охотно на это шла, при всей своей проницательности, специально закрывая глаза на неприглядные вещи, во имя надежды на большую и чистую любовь. Я почти окончательно договорилась с совестью. Раз он так завоевывал меня и по сей день держит в отношениях, то выходит, он хочет быть со мной. Но не встретились мы с ним раньше. Он женился на той, кто подвернулся до меня, с кем не бывает. А теперь осознал, что всегда искал именно меня, и ему нужно дать время, чтобы сделать меня своей законной избранницей. Звучит правдоподобно, не так ли? Таково мое намерение, и иного варианта развития отношений я бы не приняла. Годы летят быстро, и я не могу тратить их на неизвестность и участие в игре без победителя слишком долго». Сотый раз прокручивая в голове эти мысли и укрепляя уверенность в их правдивости, я скользнула нежным взглядом по Лео. Мы вышли из метро и зашли позавтракать в кофейню. До мероприятия оставалось еще минут сорок. Сделав заказ и сев в дальний угол, принялись тихонько переговариваться. «Котлеты по-киевски классные», – рассуждал он вслух, изучая меню. Я внимательно смотрела на него. Мы одни, здесь нет никого из наших коллег, и обычно в таких ситуациях мы уже вовсю целовались как подростки за школой. Неужели не понимает, что у нас так мало времени побыть вдвоем? Я хотела было подвинуться ближе к нему, но что-то останавливало меня в нерешительности. На экране его телефона мелькнуло сообщение от жены. Прикрыв глаза от неприятного ощущения досады, я отвернулась. «Мне, пожалуйста, одну котлету по-киевски!» Громко объявила женщина около кассы. «О, вот как работает синхронизация с пространством!» От неожиданности воскликнула я, повернувшись к нему с улыбкой. «Тоже это слышал?» «Это все намерение», — спокойно пожал он плечами. Я замерла. «Что ты сказал? Намерение?» Я не поверила своим ушам, ведь на этом понятии строилась вся магическая практика. «Откуда ты знаешь про намерение?» «Открой, томик Кастанеды!» Он кивнул на мою сумочку. У него это центральное понятие, на котором строится все учение. В очередной раз, пораженная схожестью нашего мировоззрения, я отвернулась и принялась за завтрак. Затем мысль вдруг мелькнула у меня в голове, и я резко повернулась к нему. «Ты хочешь избавиться от меня?» Выпалила я, полушутя и полувсерьез, внимательно наблюдая за его лицом. «С чего ты взяла?» «Мы хотели с тобой зайти в кафе после мероприятия, а зашли до. Вдруг хочешь от меня отделаться пораньше?» Дурашливым тоном произнесла я. «Нет, ты что?» Он состроил хитрую гримасу. «Хотя нет, конечно же, я хочу от тебя избавиться». Я в шутку пихнула его локтем в бок, и мы, заливисто смеясь, вышли и направились на место проведения мероприятия по живописной Фурштадтской аллее, осененной густой зеленью деревьев. Вместе, поднимаясь по старой широкой лестнице и весело о чем-то переговариваясь, мы встретили удивленные взгляды толпы. Нина, которой нравился Лео и которая пыталась задеть меня еще в феврале на нашем первом мероприятии, недовольно поджала губы, глядя на нас с ним и на мое новое платье. «Тебе не холодно сегодня? Что-то ты совсем открыто одета!» Я на мгновение сощурилась и хитро ухмыльнулась, посмотрев ей в светло-зеленые водянистые глаза, и затем прошлась взглядом по всем присутствующим, дружелюбно улыбаясь. «Да нет, не холодно. Все в сборе. Когда начнем мероприятие?» Два часа пролетели быстро в жарких спорах и веселых шутках. Коллеги представляли свои проекты, стоя у доски перед глазами хоть и небольшой, но толпы, и ожидаемо волновались. Лео пытался отвлечь и расслабить их шутками, а я, задавая вопросы и приглашая вместе порассуждать над каким-нибудь пунктом в их презентации. — Да, как верно отметила Кира, — начал один из сотрудников. — Кира? — прервала его Ева Швайн с наигранным возмущением. — Это не Кира, это наша Кирочка. — Я пока не так тесно общаюсь. Смущенно промолвил он и продолжил свой вопрос. Но «Ну и дела. Зато уже совсем своя здесь», — слегка покраснев, подумала я. Наконец, мы с несколькими сотрудниками отделились и небольшой компанией пошли к метро, непринужденно болтая о повседневных мелочах и работе. «Ладно, ребят, пока. Мы пойдем кофе попьем», — кивнул им Лео и поманил меня за собой. Раньше я чувствовала смущение от его открытости, но сегодня, наконец, радостно улыбнулась. «Здорово, что он не боится заявлять коллегам обо мне, как о спутнице». Мы прошли в кофейню и сели за столик. «Что будешь?» – спросил он, перелистывая меню. «А закажи мне что-нибудь на свой вкус». Я игриво склонила голову набок «Мне интересен твой выбор». «Ну вот еще». Он наигранно закатил глаза. «Да ну тебя!» Я скрестила руки на груди. «Вот даришь ему энергию, внимание, любовь, а он в ответ выделывается». «Ладно, не будем тратить твою энергию. У меня сегодня просто настроение такое. Кого-нибудь вывести из себя». «Рыцарь мечей в своем репертуаре», – улыбнулась я своим мыслям. Он повернулся к подошедшему официанту и сделал заказ. «Наконец нам принесли по куску затейливо украшенного торта». «Красота в мелочах. Хоть подсластим этот день», – подумала я, делая фото на память. «День действительно стоило подсластить». Ведь сегодня вечером я поеду сдавать ключи от старой квартиры, окончательно расставаясь с одним из прекраснейших периодов своей жизни. Мы вновь погрузились в разговоры обо всем на свете. Я рассказывала ему о психологии, архетипах и карме. Лихо оперируя сложными терминами, я видела, как его глаза внимательно наблюдают за мной, но скорее не как за любимой девушкой и музой, а как за научным оппонентом на конференции. Казалось бы, мы с ним так близки. но в эту минуту он вновь будто закрыт и отстранен, как незнакомец. Сложно его любить. И нельзя. Но пути назад нет, — подумала я, в очередной раз покачав головой. Собравшись, мы побрели к метро. Каждый шаг давался мне тяжело, ведь он приближал нас к неизбежному концу. Сев рядом в старом вагоне, мы пару станций проехали молча. «Не могу не смотреть на твое декольте!» — наконец выпалил он. «Так смотри!» — добродушно рассмеялась я. «Кто против-то?» Спустя пару минут посерьезнела. «Как же нам теперь быть? Как же мы будем видеться?» Наконец задала я вертящийся на языке вопрос. «Ну как, в столовой будем пересекаться, и на тренингах?» Я стрельнула на него глазами и отвернулась. «Мне так больно переезжать и отдаляться от тебя!» «Знаю», — серьезно ответил он и тяжело вздохнул. «И мне тоже. Может быть, поэтому я сегодня так себя веду и вывожу тебя из себя?» И снова защитная реакция. Пытается заглушить тревогу шутками и хочет получить от меня эмоции, которых ему всегда так не хватает от других людей. Мы посмотрели друг на друга, и ведомые силы нетерпящей возражений слились в поцелуи прямо на глазах у всех. Были ли среди них наши знакомые и коллеги, нас больше не волновало. Значение имел лишь этот отчаянный поцелуй, предзнаменующий разлуку без конца и края. А в ушах отдавался стук колес вагонов метро, неумолимо несших нас к конечной станции. Поднявшись в квартиру и подготовив ключи для сдачи, я ожидала арендодателей. Еще раз на память окинула взглядом прекрасный вид из окна, уже ставший мне таким близким. Оставалось около получаса, и я легким движением, обработав несколько фото сегодняшнего дня, загрузила их в истории в блог, желая поделиться красотой со всеми вокруг. И все же легкое и красивое завершение эпохи. Вот новые фото в блоге. Я в красивом платье, вот торт в кофейне, вот тенистая аллея и изящная лепнина старинных зданий. Сдав ключи, я приехала в свою новую квартиру и, пытаясь унять растущую внутри тревогу от давящей тишины в квартире и осознания, что Лео теперь далеко, принялась наводить порядок и готовить сырники. Возня с тестом успокаивала, и теперь единственной радостью по утрам для меня станет вкусный завтрак. Больше я не услышу заветного звонка в дверь перед работой. Я прикрыла сковороду крышкой и ненадолго отвлеклась от домашних хлопот, решив проверить блок. Пролистала просмотры историй, и вдруг увидела в их числе аккаунт жены Лео, Кристины. Чёрт возьми, ну почему она не следила за мной раньше, но решила зайти именно сейчас, когда я загрузила фото, и в кадр с тортом ненароком попала рука Лео в его неизменном сером костюме в клетку. Боится, следит, отчаянно пытается заявить о себе. Лео не дает ей исчерпывающей информации о нас с ним. Несмотря на его заверение, что он все правдиво ей рассказывает, и она пытается хотя бы через мой блог понять, что происходит между нами. Бедная женщина. Знаю, в этой ситуации больше вины Лео, а она испытывает ту же растерянности боль, что и я. Но психика такова, что отчаянно ищет вовне объект, на который можно выместить всю агрессию и повесить вину, ведь на любимого человека это сделать не получается. В итоге у жены в несчастной жизни виновата любовница, а любовницы – жена. Но если посмотреть на ситуацию честно, то виновник у них общий – мужчина, который не может разобраться со своими чувствами и принять решение, поэтому до последнего мечется между ними двумя. Прошла пара дней, и у меня появился новый подписчик – подозрительный фейк, отныне неусыпно следящий за моим блогом. Развитая интуиция подсказала мне, что это не мог быть кто-то иной, кроме Кристины, которая решила держать руку на пульсе. На всякий случай, чтобы удостовериться, что это точно она, я раскинула карты Таро и удовлетворенно кивнула, увидев расклад. Двойка жезлов. Человек, терпеливо наблюдающий за чем-то с отдаления. И неизменная жрица. Любовница. Вот и ответ. Она наблюдает за мной, не решаясь на действия. Я сделала глубокий вдох. Что ж, тайное становится явным. Игра началась. Меня будто зажег азарт. Явно ей не все равно, но интересно, насколько ее хватит. Неужели она молча будет наблюдать за мной и слушать отговорки Лео и терпеть? Пусть я сейчас и далеко, и Кристина вот-вот должна родить, это все еще казалось чем-то нереальным, из параллельных вселенных. домоклов да меч, грозящийся рассечь светлые и теплые иллюзии, казался эфемерным. Закроешь глаза, и его будто и нет. Значение имели только мы с Лео, чувствующие друг друга даже за десятки и сотни километров, что давало надежду на его любовь, настолько сильную, что однажды мы смогли бы построить совместное будущее. Но вернуться в сладостное, золотое время начала нашего романа никак не получалось. И все чаще вечера я проводила, заливая слезами от бессилия на кухне одинокой квартиры и наливая себе бокал другой вина. Но я хотя бы не прикладывалась к бутылке столь часто, как это начал делать Лео. Почти каждый вечер он, как ни в чем не бывало, начал писать мне о том, что пьет виски. По спине пробегал холодок, когда я представляла его пьяным в одном доме с беременной женой. Он же не мог справиться с напряжением по-другому. На плечи каменными плитами давили тяжелая работа и груз вины перед двумя женщинами. И он нашел выход – рука об руку с алкоголем сбежать от проблем в мир покоя и расслабления. И как же мне с этим всем разобраться?»